Глава 18. «Я, разумеется, произнес инквизитор с улыбкой, от которой мне стало как-то не по себе. Не тот человек, который вправе усомниться в искренности чувств вашей очаровательной дочери и генерала Лисара. Однако ж я бы хотел поинтересоваться по поводу брачной метки. Что-то я ее не вижу. Я как бы тоже член семьи, и мне в случае чего придется заступиться за поруганную честь девушки». Есть ли таковая или нет? Если есть, то где? Только сейчас я увидела, как он ловко прячет в руке небольшой, чуть светящийся магией медальон. Он что-то сканировал магией. Опасный человек. Где-где? В рифме. Отрезал генерал с суровым видом. Пока все откладывали кирпичи, он отложил приборы и отодвинулся от стола. «Ой!» – ужаснулась мама, покраснев. Отец хмыкнул, пряча усы в салфетку. Дриана покраснела и стала напоминать помидор. Аннари ри подняла брови и навострила уши. — Мама, я тоже хочу дракона! — объявила Аннари. — Милая! — прокашлялась мама. — Понимаешь, их и так немного осталось. Пожалей их, пожалуйста. Давай не будем ускорять их вымирание. Это такие прекрасные создания. — Мама, если ты не найдешь мне дракона... Я найду его сама. Потребую поставить метку на самом неприличном месте и буду всем ее показывать, даже в высшем обществе, и при этом объявлять. Анна Ри в девичестве Джон снимает панталоны. Кто хочет узнать, как сильно ее любит дракон?» Объявила Анна Ри, а отец поперхнулся. «Маленькое чудовище», — не выдержал инквизитор. «Это что? У меня где-то стоит метка, а я не знаю?» «Нет, я, конечно, слышала, что драконы могут поставить метку где угодно, но чтобы... Почему я ничего не почувствовала?» «Где-где? На локте?» — произнес генерал с усмешкой. «Я точно попал в приличную семью». «Ну, разумеется, мы так и подумали», — заулыбалась мама, пытаясь сгладить неловкость и успокоить Анны Ри. «Просто мы задумались, на правом или на левом?» «Вот это, конечно, было хорошо». Но чем дальше, тем больше мне хотелось утешить сестру. Дриана сидела и вздыхала. По ее щеке украдкой текла слеза. С одной стороны, казалось, что она просто задумалась, но я видела, что на самом деле она плачет. «Мама, я никуда не поеду», прошептала я маме, не сводя глаз с сестры. «Пусть вместо меня замуж выходит Дриана. Это ее генерал и...» «Не переживай». «У нас есть еще инквизитор и кое-кто еще», заметила мама, подмигнув, «должно хватить на всех». Мама запасливая. «Нет, так не пойдет. Я не хочу замуж. Я не хочу, чтобы сестра всю жизнь меня ненавидела. Этот взгляд ранит меня сильнее, чем нож. Я вспомнила, как впервые очутилась в этом мире, как открыла глаза в незнакомой комнате и увидела рыжую девушку». Она подпрыгнула и закричала «О, она очнулась!» И тогда надо мной нависли мама, папа, Дриана и Анна Ри. «О, Шарминя, мы думали, что мы тебя потеряли. Это такое чудо!» Обнимали меня, а я не могла понять, что со мной случилось и кто все эти люди. Чуть позже стало понятно. Я в теле некой Шармини Джоун, с которой произошел несчастный случай. Она упала с лестницы и долго не приходила в себя, напугав родственников. И все это время рядом со мной были эти люди. И Дриана, которая не отходила от меня ни на шаг. Она дежурила возле постели, рассказывала обо всем, что меня окружает, читала мне нудные книги. Она была уверена, как и все, что я просто потеряла память. И теперь мы с ней враги. Нам пора возвращаться. Ледяным голосом произнес генерал, вставая из-за стола. Я никуда не поеду, потому что произнесла я так, словно делая отчаянный шаг в никуда. Взгляд генерала уперся в меня, а его глаза изумленно пробежались по мне. Инквизитор с явным интересом приподнял брови, мол, я требую продолжения. «Я все понимаю, милая!» — закричала мама, обнимая меня. «Только не надо плакать! Мы здесь, мы рядом!» Она вжала меня в себя так, что у меня дыхание сперло, и я даже не успела ничего возразить. «Мистер Джоун, вы слышали?» – заметила мама. «Ваша дочь не хочет ехать в дом к мужу одна. Она стесняется». «Конечно, слышал». В голосе отца слышались явные нотки триумфа. «О, она же никогда с нами не расставалась. А тут, бедняжка, представьте, как ей страшно», – заметила мама, глядя на генерала. «Поэтому мы не можем бросить нашу крошку одну. Нэнси, собирай наши вещи». Генерал Лесар только что пригласил нас к себе в гости.